Глава 6. Я вернулся в пустую комнату и начал собирать немногочисленные пожитки Денисова. Соседей снова не было. Мне даже стало любопытно, с кем именно проживал мой предшественник и что с ним в итоге стало. Умер от побоев или просто произошел обмен телами. В этом мире есть магия, в принципах которой я пока еще не разобрался, поэтому на самом деле могло произойти все, что угодно. Одежды было немного, собственно, как и личных вещей. Всё уместилось в небольшой заплечный мешок. В самом дальнем конце полки с одеждой лежали скопленные сбережения, завёрнутые в толстую тряпицу. Всего я насчитал около десяти рублей. С голоду в первое время не пропаду, но вот хотя бы несколько комплектов одежды и самые необходимые вещи приобрести всё же стоило. Как-никак в магическое училище поступаю. На этих денег, если верить знаниям старика, точно не хватит. В покрытии этих расходов мне должен был помочь Крис, подобытый из волколака. Макро-старика мне пока светить не слишком хотелось. Всё же на ценных вещей у сироты быть не должно. Положив макро в мешок, переместил на него охранную печать и задумался. Магия печати — довольно интересная вещь. Нужно будет узнать, есть ли тут что-нибудь подобное. В памяти старика никакой даже отдалённо похожей информации не было. Но это не всемирная энциклопедия с дополнениями, чтобы полностью ориентироваться на его знания. Он вполне мог просто не знать. Управлять внешними энергетическими потоками, завязывая их на определённый жест, очень трудно и требует на начальном этапе сильной концентрации. Но, как альтернатива, слабому собственному внутреннему источнику довольно интересно. Однако, если в этом мире у моего нового тела довольно сильный потенциал, как говорил Выдров то комбинация энергетических потоков будет невероятно сильна. Оглядевшись ещё раз, я решил немного поэкспериментировать. Полчаса вполне хватит на то, чтобы узнать, сколько внешней энергии я смогу сгенерировать, а также определить свой начальный уровень. Необходимо знать, в каком направлении развиваться и с чего начинать свои тренировки. Я сел на кровати и закрыл глаза, стараясь полностью расслабиться, хотя в незнакомом и довольно враждебном по отношению ко мне месте это было сделать достаточно трудно. Наконец мне удалось достичь определённого чувства лёгкости. Я открыл глаза и понял, что смотрю на окружающие меня вещи словно через изумрудную призму. Все чувства обострились, ощущались даже мелкие шевеления воздуха. Здесь и сейчас мне была доступна только энергия воздуха, которая довольно неохотно отозвалась на мой призыв. Кончики пальцев сначала слегка онемели, а затем появилось знакомое и приятное чувство жара в них, которое сменилось едва ощутимым покалыванием. Я старался максимально сконцентрироваться, но дальше небольших манипуляций с потоками воздуха двинуться не получилось. Вся энергия, которая раньше с лёгкостью управлялась мной, теперь не хотела подчиняться и рассеивалась практически сразу, как только оказывалась под моим влиянием. Мне, с сожалением, пришлось замкнуть контур охранной печати, которая получалась у меня ещё утром, убеждаясь в том, что выше первого уровня плетения мне пока недоступны. Распирающее чувство жара во всём теле появилось внезапно. От неожиданности я даже потерял концентрацию, вскакивая с постели. Создавалось ощущение, что мои руки и туловище были пронизаны сотнями раскалённых спиц, металл которых расплавлялся прямо во мне, как только встречался с кровеносными сосудами. Я практически чувствовал, как что-то тяжёлое перемещается вместе с током крови и генерируется в районе ладоней. Давление было такое, что мне чуть ли не разрывало руки. В то же время энергия воздуха, которую я всё ещё на автомате пытался собрать, Наоборот, начала буквально впитываться через кончики пальцев, а не оседала на них толстыми нитями, как это было ранее. Через несколько секунд мне стало тяжело дышать, а сердце забилось неровным частым ритмом. Я хотел только одного — избавиться от этой тяжести и ощущения усиливающегося жара. Я несколько раз глубоко вздохнул и выдохнул, закрывая глаза. Нужно успокоиться и сконцентрироваться. Успокаивающая прохлада тут же потянулась от сердца, начиная остужать руки и тело. И теперь самое время избавиться от поглощённой, пока непонятно каким образом, внешней энергии. Не придумав ничего лучшего, я выбросил вперёд руки и направил потоки через них обратно, стараясь максимально рассеять их в пространстве. Чудовищный силе взрыв сбил меня с ног, однако сразу пришло ощущение свободы и лёгкости от покинувшей меня тяжести и притуплённого прохладой жара. Я открыл глаза, пытаясь хоть что-то рассмотреть в поднявшейся пыли. Как только вся грязь начала оседать, я с удивлением обнаружил, что нахожусь в центре руин, которые раньше были жилой комнатой. Потолок треснул и местами обвалился. В одной из стен, разделяющей между собой комнаты, была пробита довольно внушительная дыра, через которую на меня испуганно смотрели три парня лет десяти. Половица в некоторых местах просто сорвала обнажая каменную кладку, а все стены были покрыты мелкими трещинами. Кровать и стол разлетелись на мелкие доски и труху. В целом остался, на удивление, только шкаф, который стоял на том же самом месте, где и раньше. Через выбитую дверь в комнату заглядывали люди, останавливаясь в проходе и не решаясь пройти внутрь. Я поднялся на ноги и начал отряхиваться, но только ещё больше размазывал грязь по единственным штанам, которые у меня были. Плюнув на это гиблое дело, я поднял голову и встретился взглядом с разъярённой директрисой, которая от гнева не могла вымолвить и слово, только открывала и закрывала рот. «Что тут происходит?» — прошепела она, делая шаг в моём направлении. «Ты что тут устроил, мерзкий паршивец?» Я бы попросил не выражаться в присутствии детей младшего возраста. Холодный голос Выдрова развернул директрису и заставил буквально вытянуться в струнку. Наставник спокойно подошёл ко мне, разглядывая комнату, постоянно хмурясь. Не удивлюсь, что оценивает ущерб, который мне не покрыть, по крайней мере, точно не в ближайшее время. Он остановился напротив и принялся меня осматривать с ног до головы. Цел? коротко спросил он. Вроде бы пожал я плечами, осматривая свои руки, только сейчас обнаружив, что все синяки и ссадины, с которыми проснулся несколько часов назад, буквально исчезли, а глубокие мозоли на ладонях от тяжёлой работы в сиротском доме растворились, не оставив и следа. «Это меня так та женщина-лекарь подлечила, или что-то произошло ещё, чего я не заметил?» «Что ты сделал?» — спросил выдров, кивнув, когда удостоверился, что я не умираю прямо тут на месте. «Ничего, просто в груди появилась тяжесть и чувство жара, а потом произошёл взрыв», — честно ответил я. «Занятно», — потер он задумчиво лоб. «Я никогда не слышал о том, чтобы маг не контролировал свой энергетический канал, особенно когда не прошёл инициацию». Он в который раз пристально на меня посмотрел и покачал головой. «Ты оказался прав, Константин». «Тебе как можно быстрее нужно обзавестить покровительством бога-зверя». «Я надеюсь, ты собрался. Андрей ждёт тебя возле входа». Он развернулся и молча удалился из комнаты через образовавшийся коридор расступившихся воспитанников. Директриса, одарив меня очередным презрительным взглядом, засеменила следом за ним, стараясь не отставать и вести себя как преданнейшая собачка. Все собравшиеся хмурились и недружелюбно на меня смотрели, но что-либо говорить мне не решались. Вот и поэкспериментировал. Сейчас нужно вести себя как можно аккуратнее, чтобы больше не привлекать избыточного внимания и не угодить в клетку, где на мне будут проводить различного рода опыты, чтобы понять, как именно у безродного зародилась подобного рода разрушительная магия. Едва найдя в ворохе пыли и обломков свой мешок, я закинул его себе на спину и двинулся к выходу. Все расступались, опасаясь меня и моей неконтролируемой силы, и провожали меня завистливыми и довольно злобными взглядами до самого выхода из сиротского дома. "Мы ещё встретимся", на грани слышимости услышал я позади себя. Обернувшись, увидел того самого бугая, который первым получил от меня в лесу. Он буровел меня взглядом, сжимая и разжимая кулаки, явно в мечтах, разрывая меня на куски. "Не скучай". Оскалялся я, быстро разворачиваясь и выходя из здания, в которое раз убеждаясь, что некоторых людей жизнь точно ничему не учит. Встречаться с ним мне не слишком хотелось, тем более я прекрасно понимал, что он мне не противник. Он думает, что станет сильнее, но ведь и у меня будет время, чтобы привести себя в форму, особенно сейчас. По какой-то причине я не чувствовал усталости и боли в мышцах и связках после той схватки в лесу. Странно, но мне казалось, что моё тело словно стало сильнее и выносливее, и это за неполные 12 часов. Меня действительно ждали. Возле распахнутых настежь ворот стоял странного вида автомобиль, рядом с которым находился помощник Выдрова. Он расслабленно читал какую-то газету, лишь изредка бросая взгляд на главный выход из здания. Увидев меня, он свернул газету и, открыв дверь салона автомобиля, закинул её туда. Довольно бодро спустившись вниз по главной лестнице, я буквально подлетел к Андрею, который кивнул мне в знак приветствия. «Ну что, молодой человек, будем знакомы. Меня зовут Андрей Шмелёв, и я буду какое-то время вас сопровождать. Понятия не имею, что вас нашёл выдров, раз отправил меня нянчиться с вами, но приказы начальства обычно выполняются». Он нахмурился, прекратив меня разглядывать, видимо, не найдя ничего интересного, после чего указал на открытую дверь салона автомобиля. Долго упрашивать меня было не нужно. Я ёркнул внутрь, и даже не взглянув в последний раз в сторону сиротского дома, от которого просто тянуло в мою сторону враждебностью. А от пристальных взглядов, до сих пор направленных в спину, у меня уже зудело меж лопаток. Внутри автомобиля уже ожидала Диана, которая волнительно ёрзала на своём месте. «Сейчас мы с вами направляемся в сторону Иркутска, оттуда на дирижабле до Новосибирска», пояснил Андрей, садясь на переднее место, рядом с водителем, повернувшись к нам. «Всего в империи существует два дома всех богов. Один находится в Москве, второй у нас в Сибири. Разумеется, в столицу мы не полетим». «Разумеется», усмехнулся я, понимая, что довольно неплохо всё на самом деле сложилось. Путь был неблизкий, и без поддержки Выдрова и его финансирования до нужного места мне бы пришлось добираться очень и очень долго. До начала учебного года точно бы не успел. Я откинулся на спинку, расслабляясь, когда машина практически бесшумно тронулась с места. «Пока находимся в пути, я должен рассказать о некоторых нюансах», — отвернулся от нас Шмелёв, продолжая разговор. «Обретение бога-покровителя и основание нового рода или новой ветви рода — это смертельно опасное дело. Ты, Константин, должен быть уверен в том, что собираешься сделать. На кону, без преуменьшения. Твоя жизнь». «Ты с ума сошёл?» — перебила мужчину Диана, буквально набросившись на меня. «Зачем тебе это? Подожди, у тебя же...» Отстранилась она от меня, выразительно косясь на руки, которые... которые я скрестил в это время на груди. «Как минимум за тем, что у меня неуправляемые внутренние потоки», — усмехнулся я, помахав перед ней рукой без каких-либо украшений, когда она хотела было возразить. Не нужно было обладать ментальной магией, чтобы догадаться, что именно она хотела сказать. «Я правильно понимаю, что...» — прошептала девушка, округлив глаза. «Да, не слишком удачно всё получилось. Перебил я её, чтобы она не сболтнула лишнего». Как я уже понял, девчонка очень часто даёт волю эмоциям и может в это время себя плохо контролировать. Я не смог взять свою силу под контроль и чуть не разрушил половину здания, только чудом кого-нибудь не убив. Так что другого выхода у меня нет. Мне нужен тотем, который поможет в контроле. А почему Диана едет с нами? Спросил я, когда до меня дошло, что по пути до Новосибирска её высаживать никто не собирается. Потому что по поводу Марининой никаких указаний не было пожал помощник выдрова плечами. «Конечно, я еду с тобой», — тряхнула головой девушка, довольно ощутимо ткнув меня локтем в бок. «На ты что, против?» «Когда я был против твоей компании», — улыбнулся я, чувствуя, что обретение покровительства мануло превратится в полный фарс. «Интересно, а на это шоу можно будет продавать билеты? Одним зрителям больше, одним меньше, разница небольшая, а денег на таком цирке заработать можно». Наступила тишина, прерываемая только едва слышным шелестом колёс по дороге. Мне было время всё обдумать, особенно просьбу кота отправиться в Дом всех богов. Как по мне, было лучше и гораздо проще сделать вид, что перстень на руке сам собой появился после смерти главы рода. Насколько я понимаю, никто не в курсе, кто именно являлся отцом Денисова. Так почему бы не приписать эти заслуги почившему старику? Думая всерьез над этой идеей, я покопался в обрывках памяти старика, понимая, почему у Манула даже мысли такой не возникло, чтобы хоть немного упростить нам с ним жизнь. Почивший Манулов был социопатом, замкнутым в себе охотником наизнанке. Любил азартные игры и алкоголь, и поэтому имел довольно много врагов, а долгов ещё больше. Да уж, мне бы не хотелось иметь к нему хоть какое-то отношение, ведь долги и враги, как правило, Не только в полном объёме, но ещё и с процентами передаются наследнику. Кстати, покровительство манула старик также получил в храме, так что коту не привыкать действовать подобными методами. Дорожка протоптана, все правила известны, чего мудрить и что-то новое изобретать. «Я не знаю, говорил ли выдров вам или нет, но другой способ обретения защиты бога-покровителя есть», — проговорил Андрей. «Пойти в служение в какой-нибудь род, получив таким образом всё, что тебе сейчас необходимо». Контроль, защиту и доступ наизнанку. Вы же знаете, что наизнанке, в незащищённых специальными куполами или контурами местах, без кольца находиться не представляется возможным. Нет, но это не важно. Внутренне поморщился даже от упоминания перспектив, что мне предстоит стать чьим-то слугой. Я привык возглавлять, а не подчиняться. С Алексеем Владимировичем мы всё обговорили, и он не против того, чтобы я попробовал воззвать к богам. Поэтому вам отвертеться от увлекательнейшего путешествия явно не получится. Усмехнулся я, глядя в окно автомобиля на местность, которая нас окружала. Леса, дороги, леса, дома, какие-то поселения. От однообразной картинки я задремал, краем уха слушая разговор между Шмелёвым и Дианой, в котором они обсуждали перспективы служения роду и стороннему богу-покровителю. Всё-таки этот взрыв смог истощить меня, а информация... Даже благодаря усилиям Манула не смогла как следует усвоиться, от чего в голове снова стало шуметь, и появилось болезненное чувство распирания в висках. Мне даже начало казаться, что многие знания словно истаивают и ускользают, оставляя только некую базу об этом мире. Я неуклонно скатывался в полноценный сон, прерываемый только бубнёжкой и эмоциональными возражениями девушки. Когда я пройду ритуал и стану главой нового рода, то обязательно возьму тебя себе в служанки, если ты так горишь желанием перед кем-то выслуживаться. Будешь мне еду готовить, одежду стирать. Не переживай, я тебя не брошу. Пробурчал я, прерывая очередные размышления Дианы о великолепных перспективах для таких, как мы, если суметь присоединиться к какому-либо роду на правах слуг. Похоже, моё предложение девушка оценила, потому как обиженно отвернулась, И, наконец, замолчала, давая мне немного времени на полноценный отдых.